Глава 24. четвертая. Точно в назначенное время Рената сидела за столиком. В резком утреннем свете, который падал на залитую водой площадь, она была все такой же красивой. Она сказала, «Ричард, сядь! Тебе нехорошо, а?» «Ну что ты», — сказал полковник, — «чудо ты мое! Ты обошел все наши любимые места на рынке?» «Не все». Я не ходил туда, где продают диких уток. — Спасибо. — Не за что, — сказал полковник. — Я никогда не хожу туда без тебя. — Ты думаешь, мне не надо ехать на охоту? — Нет, безусловно, нет. Если бы Альварита хотел, он бы тебя пригласил. Он мог меня не пригласить именно потому, что этого хотел. — Верно, — сказал полковник, обдумывая эту догадку. — Что будешь есть? — Тут очень невкусно кормят утром. И потом я не люблю площадь, когда она затоплена. У нее такой унылый вид, и голубям некуда сесть. Весело бывает попозже, когда дети прибегают играть. Пойдем завтракать в гритти? Тебе туда хочется? Да. Ладно, позавтракаем там. Я, правда, уже поел. Да ну. Я выпью кофе с горячими слойками. А если есть не захочется, хотя бы в руках подержу. Ты очень голодна? Ужасно. Призналась она простодушно. Тогда мы проделаем всю процедуру как следует. Тебе от одного слова «завтрак» станет противно. Когда они шли, ветер дул им в спину и развивал ее волосы веселее, чем знамя. Держа его крепко за руку, она спросила, «А ты меня еще любишь при резком холодном свете венецианского утра? Он ведь правда такой резкий и холодный, да? Я люблю тебя, хотя он и резкий, и холодный». Я любила тебя всю ночь, когда бежала в темноте на лыжах. Как же тебе это удавалось? Лыжня была такая, как всегда, но только кругом темно, и снег не светлый, а темный. А идешь на лыжах обыкновенно, не торопясь легко. И ты бежала на лыжах всю ночь? Сколько же ты прошла? Нет, не всю. Потом я крепко спала. А когда проснулась, мне было хорошо. Ты лежал рядом и спал, как ребенок. Я не был рядом с тобой, и я не спал. Но сейчас ты со мной, — сказала она, и прижалась к нему еще крепче. И мы почти дошли. Да. А я тебе уже говорил, что я тебя люблю? Говорил, но скажи еще раз. Я люблю тебя, — сказал он. Говорю тебе это прямо и официально. Говори как хочешь, если только это правда. Молодец, — сказал он. Ты добрая, славная. «И красивая девушка, повернись-ка на мосту в профиль, и пусть ветер треплет твои волосы». «Ну, это легко», — сказала девушка. «Вот так?» Он посмотрел, увидел ее профиль, утреннюю свежесть кожи, грудь, приподнимающую черный свитер, глаза, прищуренные от ветра, и сказал «Да, так». «Ну и слава богу», — сказала она.